Мне представляется, что он был не слишком глубокий, но и не такой, чтобы курица в брод перешла. Кадиллак в ульце совсем прижал Мерседес к обочине, и женщине за рулём оставалось только ответить ударом на удар или нажать на газ так, чтобы стрелка спидометра упёрлась в ограничительный столбик и уносить ноги. Нет никаких сомнений, что их мерседес сумел бы уйти от кадилака. Но женщина была слишком стара или слишком испугана, а может быть, она никогда не встречалась с такими как Вольц. Наверное, она просто не понимала, что он за тип и как далеко может зайти, ведь ни она, ни её муж ничего ему не сделали. Словом, он столкнул её с дороги, и мерседес покатился прямо в канал. Вольц остановился, потом дал задний ход и вернулся к тому самому месту, где быстро погружалась в воду вторая машина. Он и Эни вышли на дорогу, чтобы полюбоваться делом своих рук, а мать кот настояла, чтобы её дочь тоже смотрела. Иди скорее, цыплёночек, ведь ты же не хочешь пропустить это, правда? Ты на всю жизнь запомнишь это приключение. Мерседес лежал на правом боку, на заилином дне канала, и они, стоя на шоссе и вдыхая влажные, полные болотистых испарений вечерний воздух, видели под водой окошко с водительской стороны. Тучи москитов набросились на них с кровожадным гудением. Но на этих насекомых никто не обращал внимания, настолько сильно все трое были поглощены открывшимся зрелищем. «Стояли сумерки», — рассказывала Кот и Лаури, обликая в слова образы, которые проносились на экране ее опущенных век. «Фары Мерседеса продолжали светить даже после того, как он ушел под воду. И в салоне тоже горел свет». Наверняка у них стоял и кондиционер, потому что все окна оказались закрытыми. А когда машина полетела под откос, ни одно не разбилось и даже не треснуло. Мы прекрасно видели всё, что делалось внутри машины, потому что её покрывало всего лишь несколько дюймов воды. Мужчины не было, Должно быть, он потерял сознание, когда Мерседес летел с горы. Но женщина, она прижалась лицом к окну, салон заливала водой, но наверху у стекла еще оставался пузырь воздуха, и она из последних сил тянулась туда, чтобы дышать. А мы стояли наверху и смотрели. Вульц мог бы помочь ей. Моя мать могла помочь, но они просто стояли и смотрели. Дверь, наверное, заклинила, а открыть окно женщина не сумела. Должно быть, она растерялась или испугалась сверх меры. Котой пыталась отвернуться, но мать удержала ее и быстро заговорила. Слова вырывались из ее рта вместе с запахом водочного перегара и кислого дыма. грейпфрутового сока мы не такие как все крошка никакие правила нас не касаются ты никогда не поймешь что такое настоящая свобода если не станешь смотреть тогда котой закрыла глаза но все равно продолжала слышать отчаянные крики старой женщины которая задыхалась в ушедший под воду машине Прочим крики становились всё глуше. Её крики становились всё слабее и слабее, и наконец она замолчала. Продолжала рассказывать Коты. Когда я открыла глаза, сумерки уже сгустились и наступила настоящая ночь. В Мерседесе всё ещё горел свет, и эта женщина всё прижималась лицом к стеклу. но ночной ветер взребил воду канала и её черты расплылись я поняла что она мертва и она и её муж тогда я заплакала и в ульцу это очень не понравилось он даже пригрозил что засунет меня к ним в мерседес а мать заставила меня выпить водки с соком Мне было только семь, и всю дорогу до Ки-Уэста я провалялась на заднем сиденье, оглушенная спиртным. От водки я опьянела, и еще меня немного тошнило, но я все равно продолжала плакать тихонечко, чтобы в улице не услышал и не рассердился опять. Потом я заснула. В салоне «Мустанга» Лауры... Не раздавалось никаких звуков, кроме негромкого рокота двигателя и шуршания колес по асфальту. В конце концов Кота и открыла глаза, понемногу возвращаясь из сырых флоридских сумерек в долину Напа, где красный отцвет вечерней зари почти совсем погас и со всех сторон подступала ночная мгла. Пожилого мужчины в Бьюике уже нигде не было видно, да и мустанг больше не мчался вперед с прежней головокружительной скоростью, так что, возможно, тихоходная развалюха ушла далеко вперед. — Боже мой! — негромко вздохнула Лаура. Кот и почувствовала, что ее всю трясет. Тогда она достала несколько салфеток из лотка между сиденьями, высморкалась и промокнула глаза.